Кони были оседланы. Оруженосец з е в а л сержант спешно застегивал доспехи. — По коням, — скомандовал р о б е р прогулка нам предстоит не из легких. Опираясь на заднюю луку седла и придерживая коня, он выехал из аббатства, минуя ферму и мастерские. Но, достигнув песчаного моря, лежавшего среди белостволых берез, не казавшегося во мраке сказочно светлым, чуть ли не перламутровым пятном, прекрасный уголок для пляски фей, он пришпорил лошадь. Дамартен, Митри, Онэ, Сентуан, четырехчасовая скачка г а л о п о м изредка переходившая на рысь, чтобы дать отдышаться лошадям, и с одной единственной остановкой в ночном трактире, куда заглядывали по дороге на рынок огородники, пропустить стаканчик вина. Еще не занялся день, когда они прибыли во дворец Сите. Стража беспрепятственно пропустила первосоветника короля. Перешагивая прямо через спящих коридорах слуг, Робер поднялся в покой королевы, миновал спальню придворных дам, которые, словно перепуганные куры, закудахтали мадам. Мадам, не обратив на них никакого внимания, и прошел дальше. Роджер Мортимер лежал в кровати королевы. В углу комнаты горел ночник. «Так, значит, ради того, чтобы они могли спать в объятиях друг друга, я скакал ночь напролет, отбив себе весь зад», — подумал Робер. После первых минут замешательства зажгли свечи. Где уж была к о н ф у з и ц я раздела оказалась столь срочным. Робер вкратце рассказал любовникам о решении советов ш а л и и о том, что замышлялось против них. Внимательно слушая и задавая вопросы, Мортимер одевался на глазах у Робера Артуа без всякого стеснения, как то водится среди воинов. Присутствие любовницы, казалось, ничуть его не смущало, они и впрямь вели себя как супруги. — Немедленно уезжайте, друзья мои. Вот мой совет, — сказал Робер. — И отправляйтесь на земли священной империи, чтобы найти там убежище. Вы оба, и юный Эдуард, можете прихватить еще Кромвеля, Элспея и Мальтраверса. В общем, свита не должна быть большой, иначе это вас задержит. Поедете в Геннегау, куда я отправлю гонца, который прибудет раньше вас. Добряк, граф, Вильгельм. И его брат и о а н знатные сеньоры и чудесные люди. в р о г и трепещут перед ними, а друзья их обожают. Оба они обладают здравым смыслом и кристально честны. Моя супруга графиня в свою очередь попросит свою сестру поддержать вас. Это лучшее убежище, какое вы можете сейчас найти, — Ваш друг граф Кент, которого я тоже предупрежу, присоединится к вам, но сначала заглянет в понтье и приведет с собой верных вам рыцарей. А затем, да благословит вас Бог. Я позабочусь о том, чтобы Толомей продолжал снабжать вас деньгами. Да, впрочем, он и не может поступить иначе. Собирайте войско, делайте все, что можно, идите в бой. О, если бы французское королевство было поменьше!» Если бы я не боялся развязать руки моей негодяйки-тетушки, я бы с удовольствием отправился с вами. — Отвернитесь, кузен, я сейчас оденусь, — проговорила Изабелла. — Как же кузина, значит, мне не положено награды? — Этот плут Роджер забрал себе все, — проговорил Робер, отворачиваясь. — Видать, он не скучает, пройдоха. На сей раз его вольные речи никого не задели, Напротив, в его умении шутить трагическую минуту было что-то успокаивающее. Этот человек, слывший о т я в л е н н ы м злодеем, был способен на добрые душевные порывы, а не сдержанностью речей он порой из чувства какой-то внутренней стыдливости прикрывал свои истинные переживания. — Я обязана вам жизнью, р о б е р сказала Изабелла.